Побочным следствием компромисса между системой управления и населением является неизбежный конфликт поколений. Этот конфликт возникает тогда, когда в один и тот же отрезок времени существуют старшие и младшие поколения, одно из которых выросло в условиях нестабильной системы управления, а другое воспитывалось в спокойные, стабильные годы. Одно из этих поколений привыкло жить В кризисных, аварийных условиях бороться, рисковать имуществом и жизнью, ничего не бояться и быть готовым как к невероятному жизненному успеху, так и к незаслуженному поражению. Состояние борьбы – это, пожалуй, самое важное, самое главное, что характеризует поведение передовой молодежи тех лет, о которых я рассказываю. Эта борьба со старым, отсталым, диким, мешающим движению общества вперед, оскорбляющим достоинство советского человека, велась постоянно и страстно. Наряду с творческим, созидательным трудом она была главным интересом нашей жизни, пишет о годах своей молодости ударник первых пятилеток. Священная ненависть к врагам новой социалистической жизни была одним из стимулов нашей работы, всего нашего поведения в жизни. В те годы стоял вопрос «кто кого?». Мы его понимали так – или жить по-новому, или уступить прошлому. А параллельно существует другое поколение, с измольства постигшее правила: «живи сам и жить давай другим» освоившие искусство формального соблюдения ритуалов и преследования собственных шкурных интересов. Между представителями поколения энтузиастов и поколения, говоря на современном сленге, пофигистов неизбежны конфликты. Периоды сосуществования таких противоположных по своему поведению поколений становятся эпохами бескомпромиссных споров и откровенной вражды, которые проявляются и в семейной жизни, и в литературе, и в искусстве, и в бизнесе, а главное – в политике и государственном управлении со всеми вытекающими отсюда последствиями. Частный пример такого же конфликта в XVIII веке дан в пьесе фон Визина «Недоросль». Это конфликт между мировоззрением добрых старых петровских времен, воплощенным в образе прямого и честного старика с характерной фамилией Стародум, и жизненной философией более молодых его родственников, выросших в относительно стабильное по сравнению с годами петровских реформ годы, и думающих только о собственном благополучии. Аналогичную межвозрастную вражду мы наблюдали в 70-е и 80-е годы XX -го века, когда еще живы были выросшие в нестабильную сталинскую эпоху носители пассионарного мировоззрения, но уже подросли их внуки, знавшие только застойную брежневскую пору и потому настроенные крайне пофигически. Взаимное непонимание двух поколений вскоре перешло в откровенную ненависть, разрушившую немало семей. Другая ситуация, где поколения энтузиастов и пофигистов поменялись местами – история с Павликом Морозовым, период коллективизации, воспитанная в смутные революционные и послереволюционные годы молодежь, готова пожертвовать всем – включая родственников. Это чайные, бескомпромиссные подростки. А старшие родственники Павлика Морозова, наоборот, выросли в стабильных дореволюционных условиях. Они ориентированы на спокойную, благополучную жизнь, и им все эти колхозные авантюры не нужны. В частности, отец Павлика, Трофим Морозов, избранный в 1930 году, председателем Герасимовского сельсовета продавал за деньги и продукты справки о бедняцком положении и раскулаченном спецпереселенцам и скрывавшимся бандитам. Торговля такими документами процветала везде. Перед нами типичный конфликт поколений, выросших в условиях различного состояния системы управления.